Дом понесло в открытое море в сторону судоходной трассы. Чтобы избежать столкновения с кораблями, пришлось собственными руками открыть Кингстоны и затопить дом. Три дня и три ночи бушевал шторм. Тормон-2 с трудом подняли на поверхность, но почти все оборудование оказалось разрушенным. О возобновлении опытов у Чиово не могло быть и речи. К тому же у аквалангистов кончился отпуск. Дом вытащили на берег, погрузили в кузов автомобиля, и все отправились в обратный путь, в острову. Тогда-то и родилась идея провести новый эксперимент не в гостях, а у себя на родине, на дне какого-нибудь озера. Подводный дом подремонтировали и переименовали Стермонт-3. В Адриатике предполагалось обосноваться на глубине 30 метров, в карьере Коциана Гейст поселились на глубине 10 метров. Однако они стали первыми в мире акванавтами, дерзнувшими прожить под водой скованной льдом во время суровой зимней стужи, хотя по календарю уже и наступила весна. Было очень холодно, и оба основательно продрогли, но вот температура в подводном домике поднялась до 20 градусов. Тепло излучали три инфракрасные лампы и две электрические печки общей мощностью 2700 ватт. В время в воздухе резко увеличилось содержание углекислого газа до 1,6%. Включили более мощные очистительные установки, и количество газа снизилось до нормы. Постепенно акванавты обвыкли в своей подводной подлёдной квартире, отправили на поверхность первые пробы воздуха и попросили прислать обед. В контейнере доставили суп, гуляш, чай. Быстро покончили с едой, надели акваланги и и отправились за порог, ныряя на глубину 20 метров. Авария не миновала и термонт-3. Внезапно погас свет. Это прекратилась подача тока с поверхности. Автоматически включился аварийный источник электропитания, но в комнате заметно похолодало. Еще тяжелее было наблюдателям, дежурящим у приборов. Они не могли отогреться по целым суткам. Хотя в их палатках и были печки, ветер сразу же выдувал все тепло. Неисправность с проводкой устранили, в домике снова потеплело. Аквонавты возобновили работы, испытывали газовые смеси, наблюдали за показаниями приборов, следили за своим самочувствием, вели дневник, по обыкновению отвечали по телефону на вопросы руководителя экспедиции и врача, в общей сложности шесть часов проплавали в ледяной воде. 5 марта в 2 часа дня акванавты приступили к декомпрессии начали вдыхать особую смесь из респираторов. Проходят 120 минут. В начале пятого часа вечера, не скрывая волнения, оба акванавта появляются на поверхности. Их радостно приветствуют сотни жителей из окрестных мест. Здесь же толпа журналистов и, конечно, одноклубники акванавтов. Подводным жителям вручают цветы, а затем Владимир Гейст и Вилда Ко Цан попадают в руки медиков. Эксперимент термон 3 успешно завершен. Позади 80 часов жизни на дне карьера в воде под льдом. А спустя несколько месяцев в летнюю пору, тоже не в море, а в соленом варненском озере, расположились болгарские акванавты. Это было весьма примечательное событие в жизни болгарских исследователей. Первыми жителями дома под водой стали аквалангисты из Пловдева Гарра Томасян, врач, И Иван Петров, преподаватель физического воспитания и спорта. Их просторный и неплохо оборудованный дом «Хеброс-67» был спущен на глубину 10 метров. Иван Петров и Гарри Томасян благополучно прожили на дне Варнинского озера одну неделю. Сейчас аквалангисты из Болгарии готовятся к переезду на дно Черного моря. И тряхнув волосами, ответили зодчие «Можем!» Дмитрий Кедрин. Подводные небоскребы. В 50 милях к западу от Корсики, в Средиземном море, отдал якорь и стал на стоянку плавучий остров. По очертаниям он напоминал собой Испалинскую башню высотой с двадцатиэтажный дом. Стальной остров раскинулся в стороне от оживленных пассажирских и грузовых линий, но все капитаны уже давно прослышали о нем. Гудками и сигналами сирен приветствуют новых робинзонов, кораблей, изредка появляющихся в этом районе. Таинственный остров. Журналисты назвали стальной небоскреб, поднимающийся из морских пучин,